2 Время действия – позже, после совещания у Сан-Хёна. Место действия – только что отъехавший от здания агентства Мини Вэн Юн -Ми. Группа Корона направляется к местам выполнения своего расписания. Все участницы, за исключением Вялой Младшей, находятся в приподнятом настроении. «Так», – деловито потирая ладошки, – произносит Барам, – «теперь нужно найти подходящего парня».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 «Почему мало?» – не понимает Юнми. «Промоушен малооплачиваемый?» «Система такая», – несколько недовольно поясняет ей Инджон, перехватывая инициативу в разговоре у неставшей спешить с объяснениями Хюмин. «Ты новенькая, поэтому не знаешь. Сейчас расскажу. Мы сейчас закончили работать с новой композицией. Теперь мы вместе со своим агентством будем ее продвигать». Стараясь, чтобы как можно больше людей о ней узнали и захотели купить, чтобы послушать еще раз. Это называется промоушен. Юнмикивает, показывая, что она это знает. «Можно петь и танцевать в торговых центрах или на улице», продолжает объяснять ей Ин Джон. «Но понятно, что больше всего людей смогут увидеть и услышать новую песню, если ее станут показывать по телевидению». А для того, чтобы попасть на телевидение –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 Наклонившись к Юнми и понизив голос, говорит ей Сун: Йон, Я тебе объясню, только ты об этом слух нигде не говори, хорошо? Сун Йон внимательно смотрит на Юнми. Та, заинтригованная, молча кивает. Ну чего ты перебиваешь? Обижается Инджон на Сунньон. Я ведь рассказывала. Прости, Онни, извиняется Суньон. Я действительно тебя перебила. Рассказывай. В менеджменте музыкальных каналов работает множество уважаемых людей.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 Не интересовалась раньше эстрадой, а теперь пообещала президенту Санхену вывести нас в билборд? Как такое может быть? удивляется, не понимая Инджон, обращаясь к Юнми. Ну, так получилось, отвечает ей Юнми, пожимая плечами. И потом, я не обещала, как он сказал. Я обещала ему, что буду стараться. Юнми, файтин! восклицает баром. хорошенько старайся, я хочу в билборд. Все-то ты хочешь, строго говорит ей Кюри.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 Значит, он ей доверяет и все в порядке? Резонно возражает Инджон. И нам же об этом сказали. Значит, и она должна знать. Скандал ведь может получиться, если она вдруг где-нибудь заявит, что ей не заплатили. Президент Санхён поручил нам о ней заботиться. Вот, мы позаботились, рассказали, чтобы она знала. Все же речь ведь о деньгах. Не соглашается с ней Хюмин. Лучше бы он сам все ей объяснил.